Глава 43 «Всем оставаться на местах!» Сиганух в открытое окно опередил меня Бальтазар. Я ворвалась в домик Ифы, едва не сломав дверь, и застала сослуживца, склонившимся с ножом в руке над моим министром. «Ах ты!» — кинула рефент и припечатала чарами так, что целителя отшвырнула к стене. На несколько мгновений пришпилила к ней будто бабочку. Генот вцепился в нож и, отобрав его у ошалевшего от неожиданности Ифы, наставил на какого-то невезучего чергинала. Мужчина с пакля немытых волос икнул и, встав на четвереньки, поспешно отполз в угол. "Вы что творите?" вскочил Сэт, и накинутая рубашка соскользнула с его широких плеч, обнажая роскошный торс и жуткую рану на боку. "Тебя спасаю", шикнула я, наблюдая за действиями Ифы и его перепуганной до икоты матери. При этом не выпуская из поля зрения третьего, эти двое заодно с Ванессой, твой хвалёный президент плодит чарами модифицированных тварей и забирает у червняков их магическую силу. Что за бред, прохрипела Ифа. Невозможно забрать чары. Вообще-то это спорный вопрос. Риден снова сел на кушетку и осторожно коснулся раны. Ифа, ты будешь снимать швы или оставим всё как есть? Даже не думай. Отобрав нож у Йнота, пригрозила я целителю: "Приблизишься к министру на расстояние вытянутой руки, я скормлю тебе твои же зелья. Не ревнуй, Дион". С трудом преодолевая действия моих чар, прошептал Ифа. Махнув старушке, чтобы увела чергинала, кивнул мне: "Хочешь сама режь своего министра, только учти, что эти швы нужно снять и наложить новые". "О чем эти плохи?" насторожилась я. "Не слишком ли быстро ты решил сменить их?" Я твари, всё ещё выходит из тела Ридена. Зло проворчал Ифа и глянул на меня так, будто я прирезала его любимого пса. Эта гадость пропитала их и мешает заживляющему зелью. Или ты решил почему-мок добить моего министра? Прищурилась я, признаваясь: ты помогал Ванессе в её чудовищных экспериментах. Да с чего ты взяла? Ифа не выдержал и вспылил. Дион, мы с тобой проработали бок о бок несколько месяцев. Неужели ты думаешь, что я мог пойти против Целительской клятвы. Я скорблён до глубины души. Даже если действительно возможно было бы отобрать у кого-то его чары, разве я стал бы превращать червнька в чергинала после того, что произошло с моей матерью? Да ты просто Он замолчал и надувшись отвернулся. "Швы продолжают растворяться от яда твари", с скучающим голосом заметил Ридан. "Может вы оставите объяснения отношений на потом и удалите их?" "Я удалю." Шагнула к нему. "А я помогу". Енот воодушевлённо схватился за тазик с зельем. В мгновение ока в траве трав оказались выполосканы все бинты, вата и всё, что попалось под руку еноту, включая пациента, то есть его рубашку. "Балтазар, хватит!" оттащила я зверька и выставила его за дверь. "Помоги лучше с кровопусканием, только без тазика". Всучила нож надувшемуся Ифи и с усилием подвела его к сету. На обиженных зелье возят примирительным тоном заявила я и пояснила, когда эти двое воззрились на меня. «Не стоило верить Броди. Этот псих сказал, что президент содержит лабораторию в бедном квартале». «Что, прости?» — моргнул Сет и нахмурился. «Броди сказал...» «Дион, не говори, что встретилась с этим мерзавцем. Где?» «Если Валентайн в городе, нужно поднимать всех оперативных червников». «Не нужно», — успокоила его. «Не нужно». Я сама навестила его, чтобы расспросить о Ванессе. Выглядит этот отъявленный злодей так себе. Он ранен, и его звери явно не получают должного ухода. Мужчины застыли, будто кто-то заморозил мир. Одинаково круглые глаза и приоткрытые рты намекнули мне, что хорошее время закончилось. Сейчас меня будут ругать. Не волнуйся, Сэт, начала я прежде, чем министр обрёл дар речи. Я не пострадала. Бродя решил, что я его родственница и даже поил чаем. Ты вздрогнул ифа и покачал головой. Что-то добровольно выпила в доме Валентайна. Не сир вотная, сухо приказал Ридан, и целитель метнулся к шкафу. Не надо, топнула я. Я сама приготовила чай, чтобы влить туда зелье правды. Лишь хотела разузнать о госпоже Линат. Зелье правды? Еще сильнее разозлился Сет и, странно на меня глянув, уточнил. «Ты уверена, что не перепутала чашки? Думаю, что ты его сама выпила». «Да за кого ты меня принимаешь?» — начала я возмущенно. «Любишь меня?» — холодно перебил Ридден. «Разумеется!» — зло выпалила я. «Мечтаю выйти замуж за идиота министра и нарожать ему десяток детишек». «Ну, хвала печенькам, хоть чашки с зельем не перепутала». Иронично выгнул бровь Сет и... И тут же серьёзно напомнил: учти, что мы не можем официально использовать сведения, полученные в результате отравления зельем правды. И всё же, что он тебе рассказал, кроме того странного факта, что вы родственники, что Ванесса воспользовалась твоим методом и, натренировавшись на зверях, выкачивает чары из людей. Деловито отчиталась я. А на самом деле, она уже много лет как чергинал. Ерунда. Захлопнув дверцу шкафа, возмутился Ифа. Этого не может быть, потому что это невозможно. Паршивая новость. Помрачнел министр, и из руки целителя выпала бутылочка с ровтным зельем, чему я порадовалась. Сет кивнул. Да, в начале своего обучения в академии я проводил исследование, в результате которого доказал, что чары одного живого существа возможно аккумулировать в другом. Ванес всегда работала заместителем ректора и была моим куратором. а потом украла исследование и разбила сердце. С энтузиазмом закончила я за министра. «Айлин!» — процедил он и с досадой покосился на заинтересованного Ифу. «Это личное сведение!» «Ой, прости!» — прижала я ладонь к губам. «Что-то я сегодня разболталась. Наверное, нервы...» «А можно подробнее?» — вмешался Ифа. «Конечно!» — снова не сдержалась я. «Эта хитрая гадина делает вид, что любит, а на самом деле... об исследовании!» Перебил меня целитель и обратился к Сету. Я пытался проводить опыты, чтобы понять, как Броди модифицирует зверей, но все напрасно. Больше тебе скажу. Я поражалась своей сегодняшней слову охотливости, но даже усилием воли не могла заставить себя замолчать. Валентайн сам не особо понимает, потому и завис на модифицировании зверей. А вот Линот с легкостью лишает людей чар и при этом может даже убить носителя. Броди намекнул, что она черная вдова. Вы успели многое обсудить, досадно проворчал Сэт, и когда Ифа закончил с перевязкой, предложил: "Неси бумагу и чернила. Я покажу суть моего метода". "А почему вы отдали своё изобретение?" поинтересовался тот на пути к выходу. "Неужели любовь настолько затмила ваш разум?" "Нет, конечно", покривилс Ридан и странно покосился на меня. Я понятия не имел, что оно работает. На защите госпожа Линад разбила в пух и прах мою работу, доказала ошибочность выводов и мы с Ифой застыли в ожидании продолжения, и министр неохотно поделился. Заявила, что не в силах больше быть куратором малолетнего идиота. Жестоко, посочувствовал Ифа, и ещё за дверью. Я же под воздействием поднявшейся волны сочувствия подошла к Ридану и только хотела его обнять, как услышала. Кстати, Дион Это тут любимец Шойца, здоровяк Люк Дел. Он нравится тебе? Люк? Опешила я, совершенно не ожидая подобного вопроса, кивнула. Хороший парень, работоспособный и преданный делу, на него всегда можно положиться. А как мужчина? допытывался министр. Мужчина? Ещё сильнее растерялась я и пожала плечами. Ну, он симпатичный вроде, девчонки из морга всё время ему пирожные передают. А ты? не отступал он. Что я? Я попыталась связать воедино информацию, полученную от Броди, студенческое исследование Ридона, хитрость госпожи Ванессы и мужественность моего сослуживца. Картинка не складывалась. Я вздохнула, искренне посетовав. "Жалею, что из-за волка не удалось попробовать то мороженое, которое ты заказал мне в ресторане. Я куплю тебе сколько захочешь". Вдруг расчедрился он и даже подозрительно довольно ухмыльнулся.